Ранний летний порой воздух тих, Деревья стоят неподвижно, Простирая руки ветви к голубому небу, И молодое солнце изливает на них Свою щедрую силу. Белые, красные, желтые звездочки Усеяли живую изгородь кустарника, А другие звездочки зажглись в траве, Сумеречная лесная глубь сверкает, Пылает всеми красками цветения. Лес крепкой и остро Благоухает свежей листвой, Цветами, влажной землей, Южными нежно-зелеными побегами. Все звонче и богаче его многоголосия, Погут пчел, жужжание ос, Низкий звук шмелиной трубы Влились в В лесной оркестр. Первая пора детства Бэмби. Бэмби шел за матерью по узкой тропе, прилегавшей между кустами. Это было приятное путешествие. Густая листва, уступая дорогу, мягко колотила его по бокам. Ему то и дело мерещились неодолимые преграды, но преграды рушились от одного его прикосновения и он спокойно шел дальше. Тропинок было не счесть. Они во всех направлениях исчертили лес, и все они были знакомы его матери. Когда Бэмби остановился перед непроницаемой зеленой стеной жимолости, мать мгновенно отыскала лаз. Бэмби так и сыпал вопросами. Он очень любил спрашивать. Для него не было большего удовольствия, чем задавать вопросы и выслушивать ответы матери. Бэмби казалось вполне естественным, что вопросы возникают у него на каждом шагу. Он восхищался собственной любознательностью. На особенно восхитительным было то нетерпеливое чувство, с каким он ожидал ответа матери. Пусть он порой и не всё понимал, но тогда он мог спрашивать дальше – И это тоже было прекрасно. Иногда Бэмби нарочно не спрашивал дальше, пытаясь своими силами разгадать непонятное. И это тоже было прекрасно. Подчас он испытывал чувство, будто мать нарочно чего-то не договаривает. И это тоже было прекрасно, потому что наполняло его ощущением таинственности и неизведанности жизни. Что-то сладко замирало в нем, пронзая все его маленькое существо счастливым страхом перед величием и неохватностью подаренного ему мира. Вот сейчас он спросил, «Кому принадлежит эта тропа, мама?» А мать ответила, «Нам». Бэмби спросил, «Тебе и мне?» Да. «Нам обоим?» «Да». «Нам одним?» «Нет», — ответила мать, — «нам оленям». «Что это такое, олени?» — спросил Бэмби, смеясь. Мать посмотрела на сына и тоже рассмеялась. «Ты олень, я олень, мы олени, понимаешь?» От смеха Бэмби подпрыгнул высоко в воздух. «Понимаю, я маленький олень, ты большой олень, правильно?» Мать кивнула. «А есть еще олени, кроме тебя и меня?» Став серьезным, спросил Бэмби. «Конечно!» — ответила мать. «Много-много оленей!» «Где же они?» — воскликнул Бэмби. «Здесь, всюду!» «Но я их не вижу!» «Ты их увидишь!» Когда, охваченный любопытством, Бэмби остановился? «Скоро», — спокойно сказала мать и пошла дальше. Бэмби последовал за ней. Он молчал, раздумывая над тем, что значит «скоро». «Ясно, что скоро — это не сейчас, это потом. Но ведь потом, может быть, и не скоро?» Вдруг он спросил, «А кто проложил эту тропу?» «Мы», — ответила мать. Бэмби посмотрел удивленно. «Мы, ты и я?» — мать ответила. «Ну, мы олени». Бэмби спросил, «Какие?» «Мы все», — ответила мать. И они пошли дальше. Бэмби развеселился, он храбро прыгал в сторону от дороги, но тут же возвращался к матери. Вдруг что-то зашуршало в траве, закачались папоротники, тонкий как ниточка голосок жалобно пропищал, затем все смолкло, лишь тихо шептались стебельки и травы, растревоженные чьим-то незримым бегом. Это хорек охотился за мышью. Вот он прошмыгнул мимо них, осмотрелся. Что это было? Возбужденно спросил Бэмби. Ничего, сказала мать. Но Бэмби продолжал. Я же видел. Не бойся, сказала мать. Это всего-навсего хорек охотится за мышью. И она повторила. Не бойся. Но Бэмби был ужасно испуган. Долго не мог он вымолвить слово, потом спросил, зачем он охотится? Зачем? — мать колебалась. Пойдем скорее, — проговорила она, будто ей что-то внезапно пришло на ум. Она быстро устремилась вперед, и Бэмби пришлось потрудиться, чтобы не отстать от матери. Он скакал изо всех селенок, а мать молчала, она как будто забыла о его вопросе. Когда же они снова пошли обычным шагом, Бэмби спросила огорченно, «А мы тоже когда-нибудь будем охотиться за мышью?» «Нет», — ответила мать, — «никогда». «Никогда».